глава 3 мать иннокентия прошло четверть часа настоятельница вернулась и опять села на стул оба собеседника оказались озабоченными постараемся передать их разговор со стенографической точностью дядя фаван что угодно честная мать вы знаете капеллу как же у меня есть там своя клетушка откуда я слышу обедню И вам случалось бывать на клиросе по делам службы? Раза два-три. Придется приподнять каменную плиту. Тяжелую? Ту плиту, что у самого престола. Которая закрывает склеп? Ту самую. В подобном случае хорошо бы иметь двоих мужчин? Мать Вознесения сильна как мужчина она поможет вам. Женщина все же не то, что мужчина. Что делать? У нас найдется только женщина, чтобы помочь вам. Каждый трудится по мере сил своих. И из-за того, что Дон Мобильон дает 417 посланий святого Бернарда, а Мерлоний Горстий дает лишь 367, я не могу презирать Мерлония Горстия. И я также. Заслуга в том, чтобы трудиться по своим силам. Монастырь — не лесной двор. А женщина не мужчина. А вот брат мой тот осилач. К тому же у вас будет рычаг. Это единственный ключ, подходящий к такого рода дверям. В плите есть кольцо. Я продену в него рычаг. Камень приспособлен так, что повернется на оси. Ладно, честная мать, я открою склеп. Четыре матери-певчи помогут вам. А когда склеп будет открыт, Придется опять завалить его. И это все? Нет. Приказывайте, ваше преподобие. Фаван, мы вам доверяем. Для того я здесь и нахожусь, чтобы все исполнять. И обо всем молчать. Так точно, честная мать. Когда склеп будет открыт, я его опять завалю. Но перед тем... Что такое, честная мать? «Надо опустить туда кое-что». Наступило молчание. Настоятельница нарушила его с легким движением нижней губы, смутно выражающей некоторое колебание. «Дядя фаван «Что угодно, честная мать». «Вы знаете, что сегодня утром скончалась монахиня». «Нет, не знаю». «Разве вы не слышали колокола?» «В конце сада ничего не слыхать». «В самом деле...» Я едва распознаю свой звонок. Она представилась на рассвете. Да и к тому же ветер дул не в мою сторону. Это мать Крусификсион, праведница. Игуменья умолкла на мгновение, зашевелила губами, творя молитву, и продолжала. Три года тому назад одна янсинистка, госпожа де битюн обратилась в правую веру только из-за того, что видела, как молится эта святая женщина. Ах, да, теперь я слышу похоронный звон, честная мать. Монахини отнесли ее в покойницкую, что около церкви. Знаю, ни один мужчина, кроме вас, не смеет и не сможет проникнуть в эту комнату. Наблюдайте за этим хорошенько. Славно было бы, если бы мужчина вдруг вошел в покойницкую. Как бы не так. Что такое? Как бы не так. «Что это вы говорите?» «Я говорю, как бы не так». «Я вас не понимаю, почему вы говорите, как бы не так?» «Я хотел вторить вам, честная мать». «Да ведь я не говорила, как бы не так». «Правда, вы-то не говорили, а я все-таки сказал, чтобы вторить за вами». В эту минуту пробило девять часов утра. «В девять часов и на всякий час хвала и поклонение при честным дарам престола произнесла настоятельница». Аминь, заключил Фашливан. Часы пробили кстати, они прервали историю с как бы не так. Иначе настоятельница и Фашливан, пожалуй, никогда бы не выпутались из этой конители. Фашливан вытер себе лоб, покрытый потом. Настоятельница что-то прошептала, вероятно, священное, и продолжала громко. При жизни своей мать, Крусификсион, совершала обращение в истинную веру. После смерти она будет творить чудеса. Конечно, будет, — отозвался Фашливан, стараясь попасть в надлежащий тон, чтобы уж больше не сбиваться. Дядя Фаван, община была благословенна в лице матери Крусификсион. Конечно, не всем дано счастье умирать, как кардинал Верульский за служением святой мессы и испускать последнее дыхание со словами «Вот это приношение». Но хотя мать, крусификсион, и не достигла столь высокого счастья, однако смерть ее была блаженная. До последней минуты она была в памяти. Она говорила с нами, потом беседовала с ангелами. Она передала нам свою последнюю волю. Если бы в вас было немного больше веры, и если бы вы могли быть в ее келье, она исцелила бы вашу больную ногу одним прикосновением. Она все время улыбалась. Так и чувствовалось, что она воскресает во христе к этой кончине примешивалось райское блаженство фливан думал что настоятельница читала молитву аминь произнес он дядя фаван надо выполнить волю усопшей настоятельница перебирала четки фливан молчал наконец она продолжала я советовалась по этому вопросу со многими отцами церкви сочинение которых представляет несравненный источник знаний Ваше преподобие, а ведь отсюда похоронный звон слышнее, чем из сада. К тому же это не простая усопшая, а святая. Как и вы, мать. В течение 20 лет она спала в своем гробу по особому разрешению нашего святейшего отца Пия VII. Того самого, что короновал императора бонапарта Для человека такого ловкого, как Фашлеван, воспоминание было весьма неудачное. К счастью, Игумения, вся погруженная в свою мысль, не слышала его. "Дядя Фаван", продолжала она. "Что угодно, честная мать. Святой Диодор Архиепископ Кападокийский пожелал, чтобы на его могиле начертали единственное слово: Акарус, то есть земляной червь. И это было исполнено, и так ли?" "Точно так, честная мать. Блаженный Мецакан Аббат Аквильский пожелал быть погребенным под виселицей, и это было исполнено. Это правда. Святой Терентий, епископ Порта у Устьев Тибра, потребовал, чтобы на его могиле был сделан такой же знак, какой делается у отцеубийц в надежде, что прохожие будут плевать на его прах. Это было исполнено. Надо повиноваться усопшим. Аминь. Тело Бернарда Гведони, родившегося во Франции близ Рошабель, было по его повелению и вопреки запрещению короля Кастильского, перевезено в церковь доминиканцев в лиможе хотя Бернард гвидони был епископ города Тюи в Испании. Можно ли возражать против этого? Ну уж, конечно, нельзя, честная мать. Факт засвидетельствован плантовитом Фосса. Настоятельница в молчании принялась, перебирать четки дядя фаван продолжала она мать крусификсион будет предана земле в том самом гробу в котором спала в течение 20 лет так и следует то будет как бы продолжением ее сна значит мне придется заколачивать ее в этом гробу да а гроб доставленной конторы надобно спрятать именно я готов к честной общины Четыре матери помогут вам. Заколачивать гроб? Да мне не нужна помощи. Нет, опускать его. Куда? Склеп. Какой склеп? Под престолом. пошливан так и подскочил. Склеп под престолом? Ну да, разумеется. Да ведь у вас будет железный брус. Да, но ведь вы приподнимете плиту железным шестом при помощи кольца. Но ведь... Надо повиноваться воле усопших, быть погребенной в склепе под престолом Капеллы, не быть преданной грешной земле, оставаться после смерти там, где она была при жизни. Такова была воля матери Крусификсион. Она нас просила об этом, а ее просьба – закон. Да ведь это запрещено. Запрещено людьми, повелено Богом. А если узнают как-нибудь, мы вам доверяем. О, я, что до меня касается, так я нем, как камень ваших стен. Капитул собрался. Матушки Гласные, с которыми я еще советовалась и которые теперь совещаются, решили, что мать Крусификсион будет погребена, согласно ее желанию, в своем гробу и под нашим престолом. Посудите сами, дядя Фавана, вдруг здесь станут твориться чудеса. Какая благодать Божия для общины. Чудеса исходят из могил. Ваше преподобие, а если вдруг агент санитарного ведомства святой Бернард по вопросу о погребении боролся с Константином Паганатом? Однако полицейский комиссар Ханадмир, один из семи германских королей, вступивших в Галлию в царствование Констанция, признал право монашествующей братьей погребать своих усопших в благочестии, то есть под престолом. Но ведь инспектор префектуры — весь мир ничто перед честным крестом. Мартин, одиннадцатый генерал Шартрезов, дал своему ордену следующий девиз – «Крест стоит, пока вращается вселенная». «Аминь», – молвил Фашливан, невозмутимо выходя из затруднительного положения таким образом всякий раз, как слышал латынь. «Для человека, долго молчавшего, все равно, кто его слушает. В тот день, когда…» Риттер Гимнасторос вышел из тюрьмы, с головой переполненной массой долго сдерживаемых дилемм и силогизмов. Он остановился у первого дерева, произнес перед ним речь и употребил все усилия, чтобы убедить его. Так и настоятельница, подчиняясь обыкновенно правилу молчания и чувствуя, что ее переполняет желание высказаться, поднялась с места и разразилась потоком слов, как прорванная плотина. «По правую руку у меня святой Бенедикт, по левую святой Бернард». Кто такой Бернард? Первый епископ Клервонский. Фонтен в Бургундии – благословенное место, где он родился. Отец его назывался Меселена, мать Алета. Он начал с Сито и дошел затем до Клерво. Он был рукоположен в аббат и епископом Шалона на Соне, Гильомом де Шампо. У него было 700 послушников – и он основал 160 монастырей. Он победил Абелиара на соборе в Сансе в 1140 году, затем Пьера, Врю и Генриха, его ученика. Он привел в смущение Арнольда бришанского победил монаха Рауля, избивавшего евреев, диктовал свою волю в 1148 году на Рейнском соборе, заставил осудить Жильберта Перейского, епископа Пуатье, осудил он Летуаль, уладил неурядицы между принцами, просветил короля Людовика Молодого, давал советы папе Евгению Третьему, благословлял крестовые походы, сотворил в течение своей жизни 250 чудес и до 39 в один день. А что такое Бенедикт? Это патриарх Монте-Кассино. Это второй столб монашества, это Василий Великий Запада. Из его ордена вышли 40 пап. 200 кардиналов, 500 патриархов, 1600 архиепископов, 4600 епископов, 4 императора, 12 императриц, 46 королей, 41 королева, 3600 святых, канонизированных церковью, существующего 1400 лет. С одной стороны, святой Бернард, с другой – санитарный агент. С одной стороны, святой Бенедикт, с другой – полицейский инспектор. Государство, полиция, контора погребальных церемоний, уставы, администрация. Разве мы знаем все это? Всякие прохожие возмутятся тем, как с нами обращаются. Мы не имеем даже права придавать прах свой Христу. Наше санитарное ведомство – революционная выдумка. Подчинять Господа Бога полицейскому комиссару каков век. Молчи, Фаван. Пашлеван под этим потоком слов чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Настоятельница продолжала. «Права монастыря насчет погребения несомненны для каждого. Отрицать их могут разве фанатики и заблудшие? Мы переживаем времена страшного заблуждения. Люди не знают именно того, что им следует знать, и знают то, чего не следует. ныний век невежд и богохульников». В нашу эпоху есть люди, не умеющие отличить великого святого Бернарда от некоего доброго священника Бернарда, жившего в 13 веке. Другие доводят богохульство до того, что сравнивают эшафот Людовика XVI с крестом Христовым. Людовик XVI был король и не более. Надо помнить Бога. Нет больше справедливости на земле. Все знают имя Вольтер, они ведают имени Цезаря Бюсского. А между тем... Цезарь Бюски был праведник, а Вольтер нечестивец. Последний архиепископ-кардинал Перегорский не знал даже, что Шарль Гондренский был преемником Берульского, Франсуа Бургаенский – преемником Гондренского, а Жан-Франсуа Сено последовал за Бургаенским. Имя отца Катона известно не потому, что он был один из трех святителей, содействовавших основанию оратории, а потому что он служил мишенью для критики гугенотскому королю Генриху IV, святой Франсуа Салиски, потому только приятен светским людям, что он плутовал в игре. А потом еще бронят религию. Почему?» потому что были и дурные священники, потому что Сагитарий епископ Габский был брат салона, епископа Амбрионского, и оба последовали за Мамолем. Что же из этого? Разве это помешало Мартину Турскому быть праведником и отдать половину своего плаща нищему? Святых подвергают гонениям. Истины умышленно не хотят видеть. Потемки – привычное состояние людей. Самые свирепые животные – животные слепые. Никто не помышляет об аде. О, развращенный народ! Во имя короля означает ныне во имя революции. Неизвестно, что мы должны воздавать мертвым. Воспрещается умирать смертью праведников. Обряд погребения – дело гражданское. Это ужас. Лев II написал два специальных послания. Одно Петру нотарскому другое королю Визиготов с целью ратовать против власти экзарха и императора по всем вопросам, касающимся усопших. Готье, епископ Шадонский, боролся по этому поводу с Аттоном, герцогом бургундским. Старая магистратура вполне соглашалась с этим. В былые времена мы имели голос в Совете даже по делам мирским. Аббат Ситосский, генерал ордена, был советником в бургундском парламенте. Мы можем поступать с нашими мертвецами, как нам угодно. Разве останки самого святого Бенедикта не находятся во Франции, в аббатстве Флери, между тем, как он приставился в Италии в Монте-Кассину в субботу 21 марта лета 543-го. Все это неоспоримо. Я ненавижу лицемеров, презираю еретиков, но возненавидела бы еще сильнее того, кто стал бы утверждать противное. Стоит почитать Арнуля Виона, Габриэля Бюсселена, Тритема, маураликуса и Луку Антерийского. Настоятельница перевела дух и обернулась к Фашливану. И так решено, дядя Фаван? «Решено, ваше преподобие. Можно на вас положиться?» «Я повинуюсь». «Прекрасно». «Я душой предан монастырю». «Превосходно! Вы закроете гроб, сестры снесут его в капеллу, отслужат панихиду, затем удалятся в монастырь. Между одиннадцатью часами и полуночью вы явитесь с железным брусом. Все произойдет под покровом глубокой тайны. В капелле не будет никого, кроме четверых матушек-певчих, Матери Вознесения и вас. А сестра у столба? Та не обернется. Но услышит. Она не будет слушать, да и к тому же, что известно монастырю неведомо миру. Наступило молчание. Настоятельница продолжала. Вы снимите свой колокольчик. Нет надобности, чтобы сестра у столба заметила ваше присутствие. Ваше преподобие. Что еще, дядя Фаван? А доктор уже окончил свой визит. Он придет сегодня в 4 часа. Уже прозвонил сигнал призывающий доктора. Да вы, кажется, не слышите никаких звонков. Я обращаю внимание только на свой звонок. Это похвально, дядя Фаван. Честная мать. Понадобится рычаг, по крайней мере, длиной футов 6. Где вы его добудете? Где много решеток, там нет недостатка и в железных прутьях. У меня целая куча железного хлама в конце сада. Не забудьте приблизительно три четверти часа перед полуночью. Честная мать, что надо? Если когда случится другая работа в таком роде, так мой брат, страх какой силач, настоящий турок. Вы, конечно, поторопитесь. Ну, я не больно прыток, я калека. Для этого-то мне и нужен помощник, я прихрамываю. Хромота не порок, а может быть даже благодать. Император Генрих II, моровшийся против антипапы Григория и восстановивший Бенедикта VIII, имел два прозвища — Святого и Хромого. А вот что, Фаван, я теперь сообразила, на это дело понадобится целый час. Будьте у престола со своим железным брусом ровно в одиннадцать. Служба начинается в полночь. Надо, чтобы... Все было кончено за добрых четверть часа. Я употреблю все силы, чтобы доказать общине свое усердие. Дело сладится вот как. Я заколочу гроб, в 11 часов ровно я явлюсь в капеллу, там уже будут матушки певчи и мать вознесения. Двое мужчин куда бы лучше. Да уж что делать. У меня будет рычаг, мы откроем склеп, опустим туда гроб и опять закроем склеп. Затем никаких следов. Правительство ни о чем не проведает. Честная мать, значит, все тем и кончится, не так ли? Нет. Что же еще? Остается пустой гроб. Наступила пауза. Настоятельница задумалась. Задумался и Фашливан. Дядя Фавана, а что делать с пустым гробом? Мы повезем его хоронить? Пустой? Опять молчание. Фашливан сделал левой рукой жест, как бы отгоняющий тревожную мысль. ваш преподобие, ведь я буду заколачивать гроб в покое около церкви, и никто не может туда входить, кроме меня. Я сам и наложу на него покров». «Да, но носильщики, ставя гроб на дроги, опуская его в могилу, почувствуют, что в нем ничего нет». «Ах ты чё!» — воскликнул Фашливан. Настоятельница осенила себя крестным знаменем и пристально посмотрела на садовника. Конец слова застрял у него в горле. Он постарался поскорее найти выход из затруднения, чтобы заставить забыть свое крепкое словцо. «Честная мать, я наложу земли в гроб. Это будет иметь такой вид, будто там кто-то есть». «Вы правду говорите. Земля, прах — это тоже же, что человек. Итак, вы уладите дело насчет пустого гроба». «Берусь все устроить». Лицо настоятельницы до тех пор хмурое прояснилось. Она сделала начальнический жест в знак того, что разрешает подчиненному удалиться. Фашлеван направился к двери. Он уже собирался выйти, как вдруг снова раздался голос настоятельницы. «Дядя Фован, я довольна вами. А завтра после похорон приведите мне вашего брата, да скажите ему, чтобы он захватил с собой и девочку».